Последняя любовь О, как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней, Сияй, сияй, прощальный свет Любви последней, зари вечерней. Полнеба обхватила тень, Лишь там, на западе,